Глава сорок пятая. Хантер. Что-то не так. В голове туман. Не могу собраться с мыслями. Я пытаюсь концентрироваться, но у меня все равно не получается изменить план игры. Может, я заболел? Может, наконец сказывается выгорание? Сложная выдалась игра. Я бросаю на Мейсона взгляд и киваю. Прости, я облажался по полной программе. Он, видимо, удивленный тем, что я не спорю или не пытаюсь защититься, пожимает плечами. Случается, мужик. Он хлопает меня по спине, когда я направляюсь к шкафчику. По крайней мере, мы все равно выиграли. Верно, киваю я. Хотя неприятно осознавать, что я сам не внес в это никакого вклада. Неприятно осознавать, что п о л у ч и я сообщение от отца, он написал бы именно это. У нас будет парочка дней, чтобы оправиться. Моему телу не помешает отдых. Подразниваю я и бросив перчатки в шкафчик, вздыхаю, когда вижу, как на телефоне высвечивается уведомление. Так и знал, что он не сможет долго сопротивляться. Бормочу я. Сделав глубокий вдох, я беру телефон в руки. Когда я вижу написанные им слова, меня охватывает паника. Отец, позвони. Это связано с Джоном. В следующую же секунду я выскакиваю из раздевалки, чтобы найти уединенное тихое место. Мама не отвечает на первый звонок. Я пытаюсь еще раз. Алло. Она звучит как всего лишь тень себя самой. Мам, мам, что случилось? Как Джон? Мои слова звучат сдавленно отчасти из-за паники, отчасти из-за неверия, а может, из-за того, что я пытался придумать, как жить дальше. Но меня снова засасывает в бездну стыда. И, конечно, ненависть к себе, как старый враг, невозмутима, безжалостна и неумолима. У него остановилось сердце. Он... Что? Реву я. Как, мать вашу, мне выбраться отсюда? У меня перехватывает дыхание. Случилась остановка сердца. Скорая приехала и... чистый первобытный страх, вибрирующий в ее голосе, поражает сильнее, чем любой удар, который я когда-либо получал. Они реанимировали его. Сейчас он в больнице. Но почему? Что случилось? Мне нужно выбраться отсюда. Еще одна инфекция в легких. Его тело, Хантер, его тело больше не может функционировать. Врачи говорят, что его иммунная система пребывает в состоянии постоянной борьбы. Нам повезло, что в этот раз они смогли откачать его. Она издает звук, который я никогда больше не хочу слышать. Грубый и надрывный. Он звучит так, словно у нее вырвали сердце. Мам, но теперь т о с ним все нормально. Он отдыхает и... Да, он в порядке, находится под наблюдением. и, Скорее всего, вернется домой уже завтра. Ладно, ладно, повторяю я снова и снова, скорее для себя, чем для нее, словно пытаясь убедить себя в том, что все образуется, хоть и отчасти знаю, что такого не произойдет. Сердце твоего отца, бормочет она почти так же, как я совсем недавно твердил слово "ладно". Двое потерявшихся в скорби, понимающие, что ждет их впереди, но все еще отрицающие это. Да знаю. С ним все в порядке? У отца случился сердечный приступ в ту ночь, когда мы узнали об аварии. Его сердце так и не восстановилось, но пробуждалось к жизни всякий раз, когда он вытаскивал меня на лед. Так он делал хоть что-то, командовал, загонял меня в угол, чтобы превратить в того, кем Джон мог бы стать, чтобы спасти себя. А я позволял ему каждый вечер, каждый день, каждый час. Я позволял ему изводить меня на льду, наказывать за то, что я сделал, за то, что проигнорировал просьбу Джона, за то, что стал причиной, по которой он сел пьяным за руль, за смерть невинного, в чью машину он врезался. Я плакал, горел и молился, не имея понятия, переживет ли мой брат следующий день. Я потерял половину себя. Я был одинок. Я умолял. И стекал кровью и терпел а г о н и ю потому что мои тренировки стали единственной вещью, дарующей отцу желание жить. Мое наказание стало для него единственным способом воплотить в жизнь надежды, которые он возлагал на Джона, мечты, которые не имели со мной ничего общего. Я не знаю, что делать, шепчет мама. Что же мне делать? Я буду на месте так быстро, как только смогу. Когда я заканчиваю вызов, то уже подхожу к выходу и проскальзываю через двери, которые с громким стуком захлопываются за моей спиной. Я радуюсь прохладному ночному воздуху, который наполняет и обжигает легкие, безжалостно атакует кожу. Вдыхая полной грудью, я пытаюсь отделаться от мыслей, которые не позволяют дышать. Время Джона на исходе. Я почувствовал это сегодня, почувствовал его. Вот почему я никак не мог сконцентрироваться на игре. Моя половина едва не погибла от остановки сердца. Он не мог дышать, а я не могу вылечить его. Я никого не могу вылечить.